Глава двенадцатая Оборотень проскользнул в покое из тайного хода И незамеченным подобрался к людям, увлеченным разговором Кожа его тускло светилась, злые глаза пылали яростью Ирдик вскрикнула, широкая пасть распахнулась, чешуйчатые ноги согнулись для прыжка Ненавистный всем служителям Аша браслет, как факел, пылал на запястье Сокта. Он защищал от магии, но не от физической силы. Кенгизар был не молод, но оставался воином. Рука его метнулась к оружию, и светящееся лезвие полетело в грудь оборотня. Чудовище метнулось в сторону, и кинжал пролетел мимо. Кенгизар вскочил на ноги и отпрянул к стене. Оборотень перемахнул через широкое ложе. На Кэра и Ирдик он не обращал внимания. Ему нужна была жизнь жреца Яго. «Кэр!» — вскрикнула Ирдик, ударив кулачком оцепеневшего Самирийца. «Их тоже можно убивать!» — вспыхнуло в сознании молодого воина. И он ощутил под своей босой ногой рукоять фаргалого меча. Теплую, как живое тело. Кэр не успел бы спасти Кенгизара, если бы оборотень напал сразу но тот решил насладиться беспомощностью давнего врага. Раскачиваясь, слуга Аша навис над Соктом. Широкая пасть медленно распахнулась, когтистые лапы потянулись к горлу Кенгизара. Кэра помнился. Огромный меч Фаргала сам прыгнул в руку. Новому Кэру меч не казался тяжелым. «Рублю демонов так же легко, как человеков», было начертано на нем. Длинный клинок взлетел над головой самерийца И косо упал на шею оборотня Правое плечо и голова человека-зверя Отрубленные напрочь страшным ударом упали на ковер Ни капли не пролилось из огромной раны Обезглавленное тело с деревянным стуком повалилось на пол И спустило зеленый светящийся пар Чешуйчатая кожа оборотня померкла Кенгизар, задыхаясь, прижимал руки к груди. Браслет его больше не пылал, а мерцал, неярко, успокаивающе. «Хороший удар», — с трудом выговорил софт «Я твой должник, воин, и готов помогать тебе, какой бы ни была твоя история». Карр подхватил его под руку, помог добраться до ложа. «Так ты больше не сомневаешься во мне?» — спросил он. «Ты спас мою жизнь». Хотя я могу тебя выдать Нет, юноша У меня есть основания тебе доверять Что ж, задумчиво сказал Кэр Вообще-то я не собирался быть с тобой откровенным Ты можешь молчать, заверил Кенгиза Нет, возразил сын вождя И рассказал, что произошло с ним в подземельях Клыка хорала То, что помнил Воспоминания Кэра были подправлены и выстроены жрецом Аша Но Кенгизар не уловил обмана. В рассказе Кэра маг выглядел нейтральным. Он помог юноше из личной, давней симпатии и подсказал ему идею стать владыкой карнагрии Причем выглядело это как акт благодеяния для самой карнагрии Выходит, Кэр занял место Фаргала едва ли не из чувства долга перед царем? Кенгизар был в некотором замешательстве. Кэр не лгал. Но поверить в существование здесь, в Карнагрии, мага такой мощи, не привязанного ни к одному из божеств, было трудно. Впрочем, посланник ухитрился вычленить из рассказа самое существенное. «Значит, — произнес он, — Фаргал жив. Маг сказал, все равно что мертв. Ирзаи, — он сказал, — никого не отпускает». «Возможно, — согласился Кенгизар». «А если то, что я знаю об этой богине, правда, то от нее никто и не уходит по собственной воле». «Но... но не стоит недооценивать Фаргала». Оставался еще один вопрос. Откуда у Кэра тело царя карнагрии «Позволь мне узнать кое-что», — попросил посланник. «Узнавай», — согласился Кэр. «Если Кенгизар хотел кому-то понравиться, он добивался этого очень быстро» будь то Фаргал, Кэр или старший советник трона. Кенгизар взял руку сына вождя и коснулся ее запястья браслетом Яго, одновременно прошептав заклинание истины. «Если плоть Кэра изменена, значит затронута и нить его жизни. Браслет определит это». Жрец Яго подождал несколько минут. Заинтересованное выражение на лице Кэра сохранилось не больше минуты. Потом он перевел взгляд на Ирдик. Браслет молчал. «Значит, — решил Сокт, — тело, принадлежащее сейчас сыну вождя, было его собственным, дарованным от природы. Может быть, повзрослевшим лет на пятнадцать-двадцать, но это было уже вполне посильное среднему магу колдовство. Собственное тело. Но рука, которую посланник держал, была точной копией руки Фаргала. О, великий Яго, как он мог забыть!» Кенгизар перевернул руку Кэра ладонью вверх и вздохнул с облегчением. «Так и есть. Линии на ладони не были линиями Фаргала. Похожими, да, но другими». «Кэр», — сказал посланник, оторвав сына вождя от созерцания счастливый Ирдик, «как ты собирался остаться неузнанным?» Вопрос о том, откуда взялся двойник Фаргала, Сокт решил оставить на потом. «Неузнанным?» Рано или поздно ты выдал бы себя перед кем-нибудь из хорошо знавших царя. Мы знаем, как форгал управлял страной. Ты не смог бы править, как он. А я и не собираюсь править, как форгал, заявил молодой воин. Я начинаю войну. Что? Я начинаю войну с Игирином, сказал сын вождя, очень довольный собой. Кенгизар опустился на край царского ложа и помассировал грудь. «Определенно, сегодняшние потрясения его доконают». «Кто тебя надоумил?» — со вздохом спросил он. «Я сам», — гордо ответил Кэр, «когда посланник стонар догадался, что я не фаргал, это показалось мне достойным выходом». «Стоит поискать другой», — проговорил Сокт. «Скорость, с которой этот мальчишка с лицом мужчины создает новые проблемы, просто потрясающая». «Я уверен», — сказал посланник, — «что могу сохранить твою тайну и без войны с Агирином». «Поздно», — отрезал Кэр. «Я уже приказал шатару начать подготовку». «Демоны джехи...» «Выходит, шатар уже получил приказ и не поделился новостью ни с Кенгизаром, ни с Саканином». «Очень скверно. Значит, у капитана свой собственный интерес в этой войне». «Какой?» «Ты не обещал шатару землю в Агирине?» – спросил он. «Никаких земель, но он получит то, что заслужил». «Шотар раскусил его», – подумал Кенгизар, – «и хочет воспользоваться этим». «Этот капитан сам может стать императором». «Какой пост капитан займет в твоем войске?» – спросил посланник. «Он неплохо относился к шатару «Более того, полагал, что тот будет лучшим и более полезным для островов Сок императором, чем этот юноша. Но если форгал вернется, отнять трон у Шотара будет куда сложней». «Я пообещал сделать его начальником конницы», – ответил Кэр. «Только и всего», – удивился Кенгизар, – «всего-то начальником конницы наемников?» «Наемников и алых?» «Тебе не надоело сидеть на троне?» Поинтересовался Кенгизар. Тебе не понравилось царствовать? Не очень, признался Кэр. Скоро тебя избавит от этой заботы. В Карнагрее, кто командует алами, тот и правит страной. Покойник Йорган Кеш, предыдущий император, мог бы по тебе об этом. Но даже он собственноручно не передавал начальство над гвардией своему преемнику. Поздравляю тебя с началом правления, император Кэр. И с его завершением, потому что очень скоро Карнагрия будет приветствовать императора Шотара. Кенгизар понял, что бороться с последствиями действий этого юноши ему не под силу. «Шотар меня не предаст», — заявил Кэр. «О да», — отозвался Кенгизар. И внезапно вспомнив. «Скажи мне, что за человек скрывается под именем моего соплеменника Люга?» «Воин», — ответил Кэр. «Слуга того мага, что помог мне. Его зовут Карашер. А как зовут мага, я не знаю». «Это-то неудивительно», — произнес посланник. «Какой маг откроет свое имя?» «Но я не прочь поговорить с его слугой». «Не станет он с тобой говорить», — сказал Кэр. «Он так и сказал мне. Никаких бесед с послам священных островов». «Но я не обязан ему подчиняться», — запальчиво воскликнул Кэр. «Это он должен помогать мне. Но зачем тебе говорить со слугой, посланник, если ты можешь поговорить с самим магом?» «Что?» «Ну да, он ведь здесь, во дворце. Саканин сам приводил его ко мне вчера вечером. Вот только у нас не было времени пообщаться. Но маг прежде обещал мне свою помощь, так что уверен, он выполнит обещание. «Ты, маг, Шотар, Саканин... Если вы поможете мне, — сказал он с юношеской непосредственностью, — то я наверняка сумею заменить Фаргала, раз Фаргал все равно, что мертв. «Кто это мертв?» Кенгезар, Кэр и Ирдик одновременно обернулись на голос. В Зеве все еще открытого тайного хода стоял огромного роста человек с обнаженным мечом в руке. Кэр мгновенно очутился между ним и Ирдик с соктом. Царский меч сверкнул в его руке. «Мой меч!» — взревел пришелец. «Мой меч!» и обрушил на Кэра яростный удар. Сын вождя отклонился в сторону и ответил не менее быстрым выпадом. Его противник отпрыгнул назад и оказался в объятиях второго мужчины, выскочившего из тайного хода следом за царем. «Остановись!» — закричал Люк. «Остановись ради славы Ашура! Здесь Кенгизар!» Даже Люгу не под силу было удерживать Фаргала дольше нескольких мгновений. Но между бойцами возник посланник, предотвратив заодно и выпад Кэра. «Царь!» — воскликнул Кенгизар. «Взгляни туда! Твоему мечу не повредила чужая рука!» «Фаргал!» — прямо в ухо царю крикнул вождь Соктов. «Разве ты не узнаешь нашего спасителя?» «Демоны Джехи!» — зарычал Фаргал, переводя взгляд с разрубленного тела оборотня на лицо столь похожее на его собственное. «Тысяча демонов и все пламя Гиены!» «Что делаете здесь вы все? И Ашур, откуда здесь в моих покоях женщина?» «Так значит, ты жив?» — произнес Кэр, опуская меч. «Есть сомнения?» — прорычал Фаргал. И вдруг неожиданно улыбнулся. «Отпусти меня, вождь!» — сказал он. «Я не стану убивать человека, который сражался за меня. И вместо меня!» Царь указал клинком на труп оборотня. «Он неплохо использовал мой меч и, разумеется, вернет его мне». «Он твой», — спокойно ответил Кэр, протягивая клинок Фаргалу. Царь жадно схватил меч, прижался щекой к холодному металлу. «Ты возьмешь в моей оружейной все, что пожелаешь», — произнес он дрогнувшим голосом. «Я уже не чаю прикоснуться к тебе, мой друг», — шепнул он мечу и нежно провел пальцами по мерцающим письменам на клинке. «Очень поэтично», — заявил Люк. Сокт пересек комнату и повалился на царскую постель. «Устал», — пояснил он. «И обращаясь к самерийцу, ну-ка выкладывай, герой, как ты здесь очутился?» «Герой?» Царь на мгновение оторвался от созерцания собственного меча. «Кстати, где мой пес?» «Пропал», — ответил Кенгизар. «Как я слышал». «Что за вздор?» — возмутился форгал «Да он не покинет моей спальни без моего приказа и разорвет любого, кто попробует прикоснуться к нему». «Боюсь, что знаю, кто к нему прикоснулся», — проговорил Сокт. «Мужаси, царь, это не последняя потеря». «Назови-ка имя!» — глаза Фаргала сузились. «Назови мне имя, и я позабочусь, чтобы моему псу не было одиноко в загробном мире». «Он...» Кенгизар кивнул на Кэра. «Уже прикончил, тварь». «Вызвал бы ты слуг, государь. Насколько я знаю, оборотней, они начинают смердеть уже через пару часов». Фаргал потянулся к Гонгу, но посланник тут же сам остановил его. «Погоди, государь, я запамятовал еще кое о чем». Кэр напомнил мне имя человека, что сопровождал тебя под видом Люга. «Что?» Люг подскочил на месте. «Под моим именем?» «Его зовут Карашер», — ответил Кэр, поворачиваясь к Люгу. «И он ничем не осрамил твоего имени, вождь». «Остуди свой гнев, Люг», — улыбнулся царь. «Это же наш спаситель». «Да», — сказал Сокт, и засмеялся. Ха -ха -ха, как бы то ни было, тот, кто все это подстроил, сыграл нам на руку, мой царь». «Подстроил?» — удивился царь. «Разве это была не твоя идея?» — он взглянул на Кэра. Люк снова засмеялся. «Значит, твоя?» — форгал повернулся к посланнику Соктов. Ха -ха -ха -ха, царь", — сквозь смех проговорил вождь. Ха -ха, «Ты посмотри на нашего друга. Он, вылитый ты!» «Я не слепой!» — проворчал Фаргал. «Да, он похож на меня, иначе как бы все это получилось?» «Это была не моя идея, у царь!» — произнес посланник. «И уж, конечно, не его!» Могу засвидетельствовать. Юноша занял твое место из самых достойных побуждений. Надеюсь, что так. форгал нахмурился. Ну и как тебе кедровый трон, наемник? Мое имя Кэр, холодно произнес сын вождя. Ирдик прижала ладонь к губам. Кенгизар приготовился вмешаться, но форгал не рассердился. Он смерил взглядом широкоплечую фигуру Кэра, ничем не уступающую его собственной... И нашел замечание справедливым. «Так как тебе кедровый трон Карнагрии, Кэр, сын Хардаларула?» «Мне было не очень уютно», — признался Сомериец. По лицу Фаргала было видно, что ответ ему понравился. «Но», — тут же добавил Кэр, — «я ведь еще не привык. Думаю, через полгода, а может и раньше, я начал бы находить в этом удовольствие». Люк засмеялся и поднял большой палец. «Не ты один», — сказал царь. «Но пока я жив, у тебя не будет возможности попробовать». «Что ты успел натворить?» «Сделал кое-что», — признался Кэр. «Мне не кажется, что это плохо, но кое-кто меня уже осуждает». «Что же ты сделал?» — насторожился царь. «Я начинаю войну с Игирином». «То есть ты начинаешь?» — поправился он. «Однако... Вестник уже послан?» «Вестник?» «Значит, нет. Ладно, разберусь. Что еще?» «Мой царь», — вмешался Люк. «Я не прочь взглянуть на своего двойника, если ты уже наговорился со своим». «Да», — присоединился Кенгизар. «Ты, о царь, интересовался, кто все организовал. Я тоже не прочь узнать об этом побольше». «Где он?» — спросил Фаргал. «В своих покоях, то есть в покоях вождя Соктов», — поправился Кэр. «Тогда идем». Царь шагнул к дверям. «Мой царь!» — воскликнул Люк. «А ты не хочешь переодеться? Этот проклятый дождь...» «Многие наверняка назовут его благословенным, но мне, признаться, надоело ходить мокрым, и хорошо бы что-нибудь съесть». «Так вы голодны?» — спросил к «Ирдик, взгляни, там на столе должно было остаться кое-что от моего ужина». Девушка бросила на царя испуганный взгляд. «Разве можно предлагать владыке Карнагрии свои объедки?» «Давай, давай!» — отозвался Фаргал, стягивая через голову мокрую рубаху. «Только быстро! Люк, поройся в шкафах! Там полно всякой одежды. Найдешь что-нибудь по себе!» «Девушка, раз уж ты здесь, заплети мне волосы! Кто знает, не придется ли нам поработать с мечами!» «В собственном дворце!» — усомнился Люк. «Я возьму вот это. А кольчуга на меня у тебя есть?» «В оружейный. Можем зайти. Вот так лучше!» Заявил форгал пристегивая к поясу ножны и энергично жуя. «Пошли!» Два стражника, которым была поручена охрана царской опочивальни, выпучили глаза, увидев, как вместо одного Фаргала из дверей выходит двое. Да еще два сокта, да еще девушка! «Все в порядке», — заявил Кенгизар, раньше, чем воины схватились за мечи. «Хорошо же вы несете стражу», — проворчал подлинный форгал. «Меня могли трижды убить, а вы бы так и проторчали здесь». «Но...» — робко возразил один из стражников, переводя взгляд с одного из царей на другого. «Было приказано не тревожить без зова. «Да», — сказал Кэр, — «я велел им». «Ну, с такими повелениями ты недолго усидел бы на моем месте», — заявил Фаргау. Оставив стражников переваривать увиденное, все пятеро двинулись по галерее к покоям Люга».